А ведь это правда, что народ бессмертен. Как это порой бывает у немолодых людей, Перед нею прошла вся ее жизнь, В образах, не связанных, но связанных между собой, Непостижимой уму, нитью, студенческие годы, Что делать, явки, тюрьма, разговор с молодым французом, О счастье, муж и скамейка в парке Монсури, выстрелы, Флаги октября, школа, стихи Юго, темная осенняя ночь сорок первого, поезд, спящие дети и Сережа, где-то очень высоко, на высокой горе, со своей рассеянной ласковой улыбкой. Нина Георгиевна поняла, что сегодняшний день связан со всей ее жизнью, с любовью, с борьбой, с работой. Завтра она пойдет снова в школу, увидит детишек. Наверное, скоро приедет Вася. У него жена, сын. Олечка счастлива. Синяков вчера прислал телеграмму. В июле рассчитывает вернуться. Олечка ждет ребенка. Валя справилась. Она будет большой актрисой. Может быть, она выразит то, что было в Сереже. А я? У меня школа, память, народ. И Нина Георгиевна глядела вокруг молодыми глазами курсистки, как на фотографии, которую бережно хранил Сергей. А сердце колотилось. Слишком много было в нем и горя, и счастья. Она обняла маленькую девочку, стоявшую рядом. Только ей, ничего не понимающей, могла она рассказать и про свою молодость, и про Сережу, и про народ. Она выразила все в одном слове, которое, как ветер, облетало большую площадь. Победили! Глава 35. Наташа тоже ходила с Васькой на Красную площадь. Потом они были у Нины Георгиевны. Все было таким необычайным, что Наташа думала, будто во сне. А когда она вернулась домой, ее ожидало письмо от отца. Соседка сказала, летчик принес. Дмитрий Алексеевич писал, «Дорогая моя Наташа, только что мне сказали, что в Реймсе немцы подмахнули черновик, завтра прилетят сюда. Значит, все кончено. И первое, что я делаю, пишу тебе, милая ты моя, любимая дочка». Поздравляю тебя. Знаю, что ты пережила за эти годы, была храброй, работала. Как же не сказать, что это наша общая победа. Вспоминаю сейчас, как приехала ты из Минска и сразу сказала, что хочешь на фронт. Это не важно, что ты была на фронте недолго. В эту войну воевали все. Больно мне, что мама не увидела. Ведь можно жизнь прожить и не узнать такого счастья. Ты подумай, что случилось Победили Я живу в домике под Берлином Жил здесь какой-то жрепчик. У него ванна фисташкового цвета И полное собрание сочинений доктора Гебельца. Нет, не хочется о них сейчас думать Хочется думать о нашем народе Добром, смелом, верном своему сердцу, своей судьбе Наверное, скоро Вася приедет к тебе. Мне говорили, что он в Берлине. Я его не разыскал. Здесь столпотворение, но его видели после капитуляции, так что все в порядке. Три года, когда я думал о тебе, замирало сердце, хотя ты ничего не писала, я понимал, что у тебя внутри. А теперь мне за тебя спокойно. Я с Васей много разговаривал. Он настоящий человек. Ты, хотя была девчонкой и не ошиблась, Он, может быть, не сразу бросается в глаза, но чем лучше его знаешь, тем больше ценишь. Не зря мы пережили эти страшные годы. С ним ты будешь счастлива. Очень мне хочется поглядеть на внука. Пожалуйста, не упрекай его, что крикун. Покричать иногда надо, особенно если он с характером. Откуда ты знаешь? Он, может быть, горы перевернет. Придумает, что нам не снится». — Обо мне ты напрасно тревожишься. Годы — эту условность. В сорок первом мне, наверное, было под семьдесят. От всего безобразия. А теперь танцевать могу. Забью твоих кавалеров. — Не в Кисловодск же мне ехать, как ты предлагаешь. Работы будет много, солдаты свое отвоевали, а для нашего брата начинается страда. Я уж не говорю, что нужно раненых поставить на ноги. Теперь расхвораются здоровяки. Всегда так бывает после напряжения. Ничего, еще поработаю, сил хватит. Представляю, что будет в Москве завтра или послезавтра. Вот этого я не увижу жалко. Когда Берлин брали и видел, и сегодня еще кое-где стреляли в последний раз. Сейчас здесь послевоенная тишина, а в Москве, наверное, и шумно. Надоели мне немцы. Соскучился по Москве. Хочется пройти по Гоголевскому бульвару, и чтобы какой-нибудь Пескун ну, вроде твоего Васьки устроил кошачий концерт, ты его поцелуй и всех поцелуй. Ну и просто поклонись домам и домишкам. Наташка, ведь дожили. У Наташи глаза были сегодня на мокром месте. От Нины Георгиевны, от всего, что она видела на улице. В госпитале. Прочитав письмо отца, она заплакала. Вспомнила, как мама незадолго перед смертью сказала, «Кажется, скоро все переменится». Это было перед Сталинградом. Потом Наташа вспомнила, как Нина Георгиевна сегодня говорила о счастье, сказала, «Сережа» и не кончила фразы. «Папа, наверное, болен, чувствуется». Он ведь никогда не скажет, будет до конца таким же неуемным. И Наташа задумалась над жизнью отца. Он встал перед ней, большой, шумный и живой. Другого такого она не видела. Он говорит, что Васька, может быть, горы перевернет. А он сам горы ворочает, без изобретений. Просто люди вокруг меняются, он всех заражает. Я хотела бы так жить. Иногда мне кажется, что он моложе меня. Вот что значит сила, сердце. Наташа накормила Ваську, попробовала его уложить, но не тут-то было. Он объяснил, что он не будет спать, сегодня салют тысячи пушек, и вдруг уснул одетый, устал. Когда Наташа его раздевала, он не проснулся. Она подумала, ну и тяжелый, скоро я его поднять не могу. Когда Вася летел, он считал, Сколько это длилось? Почти четыре года. Одней больше тысячи он сбился со счета. Но самыми длинными показались ему те минуты, когда он ехал с аэродрома на Кропоткинскую. Машина продвигалась медленно. Все улицы были заполнены народом. Вася глядел и не видел, не различал ни домов, ни улиц. Как мальчишка. Взбежал он наверх. А когда вошел в комнату и увидел Наташу, не мог ничего сказать.